Глава девятая. Ужасные грязные данные. «Спасибо, что убрали из меня перепутанные данные!» Вдруг раздался откуда-то голос. Кристина завертела головой и только тут поняла, что с ней разговаривает таблица которая теперь совсем не походила на грязную решетку, а была изящна и стройна. «Нашу башню захватили грязные данные. Они выползли из токсичного болота и теперь тут хозяйничают. Нам, таблицам, приходится их слушаться. Мы не хотели никого держать в заперти. Извините!» В этот момент вся башня задрожала. «Что это?» Испуганно заозиралась Кристина. «Это они! Грязные данные!» Торопливо заговорила таблица. «Кажется, они поняли, что вы здесь. Им это не понравится. Бегите!» Друзья побежали по коридорам мимо испуганно дрожащих таблиц решеток, из которых падали на пол кусочки данных. Кристина оглянулась и увидела, что за ними по коридору несется огромный поток грязных данных. Словно ядовитая слизь, он шипел и булькал. «Ой-ой-ой, это выглядело опасным. Что же делать?» «Таблицы!» — закричала Кристина. «Почему вы не боретесь с грязными данными? Они затопили вашу башню. Вы же можете их победить!» «Но мы одни не справимся. Мы все перепутаны!» Неуверенно зашелестели со всех сторон таблицы. «Тогда мы вам поможем. Вперед, диаграммы. «Очистите таблицы, ешьте данные, которые вы так любите!» Лайни кивнула, развернулась и с веселым свистом полетела забирать у таблиц перепутанные данные о времени. «Эх, ну куда ж вы без меня?» Барни остановился, стал собирать данные отовсюду и расти в размерах, замедляя поток несущихся на Кристину и ее папу грязных данных. Пирожок радостно подбирал все то, что падало на пол. Семья Баблов! Вперед! запищал маленький пузырь-бабл. Мигом со всех сторон налетели разноцветные пузыри и начали собирать сложные перепутанные данные из таблиц, увеличиваться в размерах, заполнять собой коридоры. Где же выход? Неужели Кристина с папой заблудились? Они добрались до винтовой лестницы. Сверху был виден какой-то просвет. Может быть, это выход на крышу? Пока они сомневались. Рычащий и булькающий поток данных уже пробился через заслоны баблов и барни и попытался достать Кристину. «Берегитесь!» — испуганно пискнула Лайни, взлетая под потолок над бурлящим потоком. «О, нет!» — девочка, зажмурившись, вскрикнула. Но тут очищенные таблицы с стройными рядами напали на поток грязных данных и мигом рассортировали его по ячейкам. Разобрали на маленькие ровные кусочки. Бурный и страшный поток превратился в неказистый ручеек, а потом и вовсе пропал. Кристина открыла глаза и увидела, что все таблицы вокруг пестрят новыми данными. Осытые и довольные диаграммы радостно прыгают по коридору, убирая остатки данных с пола. «Ура! Кажется, мы спасены! Спасибо вам, таблицы!» — растроганно сказала Кристина, которая успела сильно испугаться. — Спасибо тебе, девочка. Мы так рады, что решились дать отпор грязным данным. Без вас у нас бы ничего не вышло.